Сам же Зеп шел впереди, избрав более легкую роль вожатого. Такой способ передвижения нельзя было назвать новым изобретением. Зеп соорудил грубое подобие мексиканского паланкина, который ему, наверное, приходилось видеть на юге Техаса.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 В хакали он уже не сомневался что генри поин декстера нет в живых